Действие четвёртое. Спальня Делегерньера. Делегерньер сидит в ванне. Возле него на стуле Гюгель. Примечание Козьмы Прудкова. Для этого актёру не следует в самом деле раздеваться и садиться в воду. Оно было бы на сцене неприлично. Он может всё в сухую ванну накрыть оной простынёй и spodkoi выставить только мокрую голову и шею без галстука и голую руку. в ногах должно поместить э ванне вёдро, вкои и вливать воду, будто в ванну. Так представляли мои дети на домашнем моём театре, и вышло очень хорошо. Делагерньер, высовывая голову из ванны: "Прибав ло да лавану. Так, неаполитанская распустил?" Гюгель: "Распустил ваш превосходительство?" Делагерньер: "А казанское?" Гюгель: "И казанское, ваш превосходительство." Делагерньер. Прибавь де ладовану. Что? Цвет лица лучше? Гугель. Заметно поправляется ваше превосходительство. Делагерньер. Прибавь де ладовану, не жалей его мошенника. А как сколько сидеть на трубах? Что, брат? Гугель, они зашиты в мешки? Гугель. В наволочки, ваше превосходительство. Делагерньер. А если наволочка прорвётся? Гугель. Не дай бог, ваш превосходитель. Делагерндир: То ото не дай бог, если прорвётся, я тебя обратит, прогоню. Не забудь, что у тебя жена и семеро детей. Куда ты с ними денешься? Гюгель: Боже сохрани, ваш превосходительство, чтоб прорвалась. Вы только не извольте ездить на мешке. Делагерндир: Дурак. Я ею ещё только в карете. Советую тебе не забываться. Прибавь лодалавану. Гюгель в сторону бездушный чистолюбец. бросает что-то в ванну и говорит скороговоркой красный перец телегерандир что ты сказал «Э, гюгель я говорю что ваше превосходительство наш второй отец делагерандир то это второй отец прибавь кипятку гюгельйо нанагельёш нанагельёш смотри только аж парих гюгельйот ещё что-то в ванну говоря в сторону крепкая водка Делегираньер. Что ты говоришь? Гюгель. Я сказал, какое благоденствие синит наше любезное отечество, когда ваш превосходительство сделается товарищем министра плодородия. Делегираньер. Ты, кажется, не то сказал. Мылоприбавь. Ггельёт и говорит с говоркой: серная кислота. Делегираньер. Что ты говоришь? Гюгель. И я говорю, что нет на свете государства свободнее нашего. которые наслаждаясь либеральными политическими учреждениями повинуются вместе с тем малейшему указанию власти. Делегерньер: "Это правда?" Гюгель: "Кожа вашего превосходительства заметно делается ниже в сторону. Завтра будешь в прыщах." Делегерньер: "Однако твоя наволочка что-то очень растопырилась. Я на силу держу равновесие." Смотри, если отруби выскочит. Ты у меня висишь на волоске. Гюгель. Не изволь тебе беспокоиться. Делагерньер. Что, брат Гюгель, думал ли ты когда-нибудь, что мы будем товарищам, а? Какого? А ведь от какой безделицы зависит иногда счастье человек. Не будь у меня средств купить косметики для приобретения здорового цвета лица. Вскочи у меня завтра хоть единый прыщик на лбу и всё пропало? Гюгель: Всё лопнуло, ваш превосходительство. Делагераньер с испугом: Как лопнуло? Что лопнуло? Гюгель: Не будет удачи, ваш превосходительство. Делагераньер: Ах, да. А я думал, ты говоришь про мешок. Гюгель: Брауны, вы лучше извольте знать ваш превосходительство. Потому он под вами. Де Лагерньер, подай зеркало. Да кто там ходит в баскетный? Пойди посмотри. Гюгель идёт и возвращается. Ваш превосходительство, ваше превосходительство, и его высокопревосходительство сам министр плодородий изволили приехать. Де Лагерньер, быть не может. Врёшь. Гюгель провались я сквозь землю вместе с вами, ваш превосходительство, если говорю неправду. Делагерньер: Боже мой, как быть, простыню? Голос министра по ледородии за дверью: Без церемоний, почтеннейший господин Делагерньер, если вы в халате, оставайтесь вон. Делагерньер: Ах, что делать? Счастливая мысль, прямо его в ванне. Это означает заботливость о здоровье, он будет доволен. что бы мне ему сказать ба он любит весёлое расположение духа так затяну же я песенку будто не знаю что он здесь поёт при долинушке стояла голос министра как вам за небольшим делом де ла герньер будто не слышит продолжает калину ломала голос министра да позвольте же войти Делагерньер по-прежнему: ты поди моя коровушка домой. Голос министра: милостивый государь, вы забываетесь. Делагерньер продолжает: ты поди-поди недоеная. Голос министра: нет, это уж слишком. Сам министр отпирает дверь и видит Делагерньера в ванье, становлющегося в восхищении. Хм, сладное зрелище, мой будущий товарищ в Ванне. Делагерньер хочет выскочить из-за ваш превосходительство, не нахожу слов. Я в таком замешательстве. Министр бросается к нему и удерживает его в ванье. Сидите, сидите, мой милый, мне в чужое приятно. Делагерньер. Такое неожиданное посещение, хочет выскочить. Министр удерживает его за плечо, говорю: "Сидите". Мне приятно видеть подчинённого в мыле. Поговорим лучше о деле. Садится около ванны. Вы хотите быть моим товарищем. Какой у вас взгляд на вещи? Делагерньер. Я более смотрю на них косвенно. Министр это хорошо, а направление века? Делагерньер. Можно дать другое направление. Министр это необходимо. Когда я займусь Министерством здоровья, то поручу вам плодородие. Дайте ему совершенно другое направление. Телогеронир, в каком смысле я должен понимать? Министр в самом прямом смысле. Плодородие должно зависеть от министерства, то есть от меня. Я не хочу, чтобы в нашем отечестве что-либо росло и рождалось без моего позволения. А всех посевов надо будет Представлять мне смету на утверждение без моего ведома, чтобы никто не смел посеять ниже кресс-салата. Всё, что вырастает мимо меня, вон. Делегираньер: Это показывает глубокую заботливость вашего превосходительства. Министр: Таков мой взгляд. Куры, яйца, свиноводство и даже самое движение народа населения, понимаете, должно подлежать моему надзору. Всё, что будет сверх сметы, вон. Я на вас надеюсь, и в знак моего расположения я привёз вам мои старые эполеты. Положите их под стекло. Делегерньер хочет скачить. Такая неожиданная милость вашего высокопревосходительства, министр, сидите, сидите. Делегерньер: "Не могу, не могу, слишком великая милость хочет выскочить". Между ними начинается борьба. Гюгель заграждает их ширмами. Из-за ширм слышны голоса. Голос министра: "Тки выскочил, пострел". Голос Делагерньера: "Обнимаю ваше превосходительство, я обнимаю всё отечество". Голос министра: "Тфу, перестань. Вымокрый в вы трубах". Голос Делагерньера: "Значит, прорвалась наволочка. Я прогоню Гюгеля. Позвольте обнять ваше высокопревосходительство". Слышна борьба. Голльс Бейн интенсионы тоже за ширмами. Извините, господа, что без доклада. Х какой срам, да наденьте хоть простыню. Гюгель отодвигает ширмы. Те же и Бейн интенсионы, Делегерньер в простыне. Бейн интенсионы, странное зрелище. Странные проступки. Делегерньер, полковник, я рад видеть вас. Порадуйтесь моему счастью. Министр дал слово, я буду его товарищем. Вот его эполеты. Беинтенсьоне, долг чести повелевает мне, драгоценный друг, воспрепятствовать этому. Вы поступили безнравственно, выскочив из ванной. Безнравственный человек не может быть назван товарищем. Делагерньер, что я слышу? Вспомните, полковник, вы у меня крестили детей. Беинтенсьоне, темпачи Не пожелаю ни отца, ни матери для благослужбы. Министр плодородие вглядывается в дело Героньер. Бож, что я вижу? 25 прыщей на лбу. Ты меня надул, ты заговорщик. Никогда не будешь моим товарищем. Отдай назад эполеты. Полковник, я беру своё честное благородное слово назад. Я буду иметь другого товарища. Беннинтенционе: Не беспокойтесь. Вам более товарищ не нужен, вы более не будете министром. По долгу чести я предъявил ваше стихотворение "Народов идеал свобода золотая". Министр: Что я слышу? Ггель подходит к полковнику. Итак, теперь товарищем буду я, у кого я буду соглядать им? Беннинтенционе: Торжественно и строго. Когда нет министра, нет и товарища. Ты злонамеренный, подлежишь уничтожению за то, что подмешал едкие вещества в ванну своего благодетеля. Все вы вольнодумцы, всех вас следует вписать, но это не мешает нам оставаться в коротких дружеских отношениях. Друзья мои, позвольте утереть слезу сострадания и расслаловать вас. утирает слезу сострадания и подходит поочерёдно к каждому с распростёртыми объятиями теперь прощайте еду в министерство подозрения там впишу пиноза продажу ядких веществ а потом подарю в своём лице нашему любезному отечеству кандидата в министры и здоровья и плодородия уходит немая картина занавес А пускайц